Глава пятнадцатая. Едем, опять, ну а теперь уже в Беверли-Хиллз, уже второй час ночи. Я устал. Почему этот таксофон в холле так важен? Потому что вся наша версия завязана на том, звонили по нему или нет. Еще вопрос. Какая японская компания хочет обломать рога на кому-то? Ясно, что это корпорация, принадлежащая другому Кейрицу. Что такое кэйрэцу? Так называются крупные структуры в японском бизнесе. В Японии их шесть, и они огромны. К примеру, кэйрэцу Мицубиси состоит из 700 отдельных компаний, которые работают вместе либо связаны финансовыми и другими соглашениями. В Америке таких гигантов нет, они бы нарушали законы против монополий, но в Японии это нормально. Мы привыкли представлять корпорацию одиночкой. Чтобы понять японский стиль, Вообразите, скажем, что IBM, Citibank, Ford и Exxon имеют тайные соглашения о сотрудничестве, взаимно финансируют друг друга, проводят совместные исследования. Так и японская корпорация. Никогда не бывает одна, она всегда сотрудничает с сотнями других и конкурирует с компаниями других, кей-рецу. Поэтому, когда выясняешь, что делает корпорация Накамото, Нужно спросить, что делает Керри Цу, в которую входит Накамото, и каким компаниям из других Керри Цу выгодно подставить Накамото. Это убийство потрясло компанию. Можно даже счесть его атакой на Накамото. Атакой? Подумайте об этом. Накамото задумала большой с участием звезд праздник. Они хотят, чтобы все прошло гладко, а тут по какой-то причине задушил на гости. И вопрос, кто позвонил? Кто сообщил? — Об убийстве. — Да. — Дело в том, что все это было под контролем Накамото. Это их приемы, их здания, и они вполне могли бы подождать до одиннадцати, когда прием кончится, гости разойдутся и лишь тогда сообщить об убийстве. — Будь я озабочен имиджем компании, я бы поступил именно так, потому что любой другой ход событий может повредить репутации Накамото. — Понятно. Но звонок был в восемь тридцать две. Как раз, когда прием готовился, это могло сорвать вечер. Поэтому кто звонил, остается главным вопросом. Вы просили и Сигуру это выяснить, а он и пальцем не пошевелил. Да потому что не мог. Он не знает, кто звонил? Нет. Вы не думаете, что звонил кто-то из служащих Накамото? Нет, не думаю. Звонил враг Накамото? Почти наверняка. Как же мы выясним, кто? Коннор засмеялся. Поэтому я и проверил тексфон в вестибюле. Это очень важно. Почему? Предположим, вы работаете в конкурирующей организации и хотите знать, что творится у на кого-то. Узнать невозможно, потому что на кого-то нанимают служащих пожизненно, они чувствуют себя частью семьи и никогда её не предадут. Корпорация непроницаема для окружающего мира. Поэтому даже мельчайшие детали приобретают решающее значение: кто из чиновников в городе, кто с кем встречается и тому подобное. А если подружиться с охранником-американцем, сидящим весь день у мониторов, можно многое узнать, особенно если охранник чувствует неприязнь японцев к неграм. Продолжайте. Японцы часто пытаются подкупить охранников конкурента. Они честные люди, но их традиции допускают этот В любви и на войне все средства хороши, а для японцев бизнес — это война, и подкуп хорош, если он удался. Ясно. И так сразу после убийства о нем знали только двое — сам убийца и охранник Тед Коль, видевший все на экране. Подождите. Тед Коль видел убийство на экране и знает, кто убийца? Очевидно. Он сказал, что ушел в восемь пятнадцать. Он соврал. Но если вы это поняли, почему меня он никогда бы не признался, так же как и Филиппс. Поэтому я не арестовал Коля и не допрашивал его. В конце концов это была бы трата времени, а время для нас важнее всего. Мы знаем, что он нам он не скажет. Вопрос в том, сказал ли он кому-нибудь. Я начал понимать, куда клонит Коннор. Вы хотите сказать, что он мог позвонить кому-то из вестибюля и сообщить об убийстве? Верно. В любом случае он не воспользовался бы своим телефоном, а позвонил бы из вестибюля кому? Врагу? На кому-то? Конкурирующей компании, до да кому угодно. Но теперь мы знаем, что по этому телефону никто не звонил. Верно? И вся ваша версия рассыпается, напротив, проясняется. Если звонил не коль, то кто? Ясно, что это мог сделать только сам убийца. Я почувствовал дрожь. Гон позвонил, чтобы напакостить на Комоту, вероятно. Тогда откуда он звонил? Это ещё не ясно. Допускаю, что откуда-то из здания. Есть и другие сомнительные детали, которых мы ещё не касались. Например, зазвонил телефон в автомобиле, Коннор ответил и протянул мне трубку. Вас Нет, нет, сказала Месси со Скению. С девочкой всё хорошо, я несколько минут назад проверила. Всё хорошо. Лейтенант звонила миссис Дэвис, так она называла мою жену. Когда? По-моему, 10 минут назад. Она оставила телефон. Нет, сказала, что сегодня её не застать, но она просила передать, что у неё дела и она, может быть, уедет, так что в этот уикенд девочку не возьмёт. Я вздохнул. Ладно. Я не удивился. Это было типично для Лорен перемены в последнюю минуту. С ней нельзя ни в чём быть уверенным, она всегда может передумать. Звонок может означать, что у неё новый дружок, и она с ним готова уехать, но точно узнает только завтра. Раньше я думал, что такая непредсказуемость вредна для Мишель. Волнует её. Ну а дети реалисты. Мишель ведьма поняла, что такова уж её мать, и не особо расстраивалась. Зато расстроился я. — Вы скоро вернятесь, лейтенант? — спросила миссис Аскеннио. — Нет, похоже, буду занят всю ночь. Вы сможете остаться? — Да, но в девять утра я должна уйти. Можно вытащить кушетку? — У меня была кушетка в гостиной. Оставаясь, миссис Аскеннио спала на ней. — Да, конечно. — Ну, до свидания, лейтенант. — До свидания, миссис Аскеннио. — Что-нибудь случилось? — спросил Коннор. Меня поразил его напряжённый голос. Нет, просто моя бывшая жена в своём репертуаре сомневается, сможет ли взять дочку на уикенд. А что? Конор пожал плечами. Я просто спросил. Я ему не поверил. Что вы подразумевали, говоря, будто расследование может принять неожиданный оборот? Может быть, и не примет. Но лучше всё закончить в ближайшие часы. И, по-моему, мы вполне могли бы это сделать. Тут впереди слева ресторан. Я увидел неоновый знак «Бора-Бора». Это ресторан с Сакамуры? Да, вообще-то он совладелец. Не давайте слуге запарковать машину, оставьте ее здесь. Нам, возможно, придется быстро уехать. В «Бора-Бора» жизнь кипела ключом. Украшало его собрание полинезийских масок и щитов. Зелёные деревянные консоли выступали над баром как зубы. Над открытой кухней на огромном пятиметровом экране тени двигались как духи. Кухня была тихоокеанская, шума глушительной, посетители-киношники веселились вовсю. Коннор улыбнулся. Оживлённое местечко, не так ли? Ну что вы так уставились, нравится? ляп сказал я. Коннор отвернулся и заговорил с официанткой. Я посмотрел на бар, где две женщины страстно целовались. Японец в кожаной куртке обнимал огромную блондинку, оба слушали человека с редеющими волосами и развязанными манерами, которого, как мне показалось, я узнал. — Пошли, — сказал Коннор. — Куда? — Эдди здесь нет. — Где же он? — В гостях в Берли-Хиллз. — Идемте.